Глава седьмая «Потерянный в Голливуде» 1980-1998 «Стэн был какой-то грустный», — говорит сценарист Рон Фридман с сильным филадельфийским акцентом во время бранча в расположенном в Беверли-Хиллз кафе «Рома». И грусть эта объяснялась вот чем. «Люди, до которых я пытаюсь достучаться, не ценят то, что я сделал», Я знаю, что способен добиться большего, но окружающие этого не чувствуют». Фридман переехал с восточного побережья в Лос-Анджелес по работе и познакомился со Стеном, когда тот проездом бывал в городе Ангелов в 1970-х годах. Они впервые встретились на ланче у продюсера Ли Мендельсона, на котором эти два остроумных еврея-сценариста быстро нашли общий язык. «Я сказал ему, что он еврейский Уолт Дисней», вспоминает Фридман свою первую встречу со Стеном. «Он хотел нравиться окружающим и хотел, чтобы его обожали. Вот это одна из причин, по которой он стремился находиться в центре внимания». По словам Фридмана, в Лос-Анджелесе в определенных ситуациях Стен действительно оказывался в центре внимания, как только он переехал сюда на постоянку, то тут же связался со мной и сказал «Давай поужинаем». «Мы пришли в Амичи, небольшой приятный ресторан, о котором мало кто знал, и Стэну и Джоан там очень понравилось, потому что вокруг не было папарацци». «Я спросил Фридмана, действительно ли в то время папарацци являлись для Стэна большой проблемой. Его буквально осаждали, доставали и затрахивали», — отвечает Фридман. «Мы сидим с ним и ужинаем». Какие-то персонажи проходят мимо нас и кричат ему «Эй, Стэн, как дела, красава?». Потом, когда они отходят, Стэн спрашивает «А кто, блядь, это был?». Несмотря на то, что Стэна могли узнавать незнакомые люди в ресторанах, для руководителей киностудий он по-прежнему был совершенно никем. Стэн и Фридман начали сотрудничать, предлагая связанные с Марвел проекты и получая от всех отказы. «Довольно часто он вел себя как человек, у которого отсутствовало чувство собственного достоинства», — вспоминает Фридман. «Когда мы вместе были с ним на деловых встречах, люди часто игнорировали то, что он говорит. Я видел моменты, когда ему хотелось встать и уйти или расплакаться, но он тут же говорил себе, «Нет, я буду игнорировать такое отношение и улыбаться». Именно так он и поступал». Это, пожалуй, одно из лучших кратких описаний первых 18 лет жизни Стена в Лос-Анджелесе. Большую часть почти двух десятков лет его преследовала популярность, которую он получил за много лет до этого благодаря комиксам и угнетало то, что его не хотели знать в крупнейших кинокомпаниях. Сначала Стэн был просто расстроен, но потом ему стало настолько неприятно и неудобно, что в конце концов он решил перестать воспринимать Марвел как компанию, являющуюся его основным источником дохода. В этот период он начал общаться с новыми людьми, по работе и не только. Новые знакомые Стена уважали и одновременно жалели его. Среди всех новых друзей у него появился один, который изменил его жизнь — И даже отношение к нему после его смерти. Имя и фамилия этого человека были настолько простыми, что можно было подумать, что он персонаж Марвел. Звали этого человека Питер Пол. Наше представление о том, как Стэн жил в это время, значительно расширилось благодаря появлению кассетной видеокамеры и домашнего видеомагнитофона, которыми активно пользовались как Стэн, так и Пол. На картинке, которую мы наблюдаем, появляется человек, стремящийся понять, кем он может стать в социальной схеме. Эта схема становится все более запутанной и эксцентричной. Профессиональная область специалисты, которые не испытывают к нему большого уважения, и компания, которая все в большей степени стремится отстранить его от дел, используя его имя исключительно в виде символа творческого успеха. Но с другой стороны. Стэн, наконец, осуществляет свою мечту и на вечеринках у себя дома на голливудских холмах общается со знаменитостями. Это был период, когда для того, чтобы сделать один шаг вперед, ему приходилось отступать на два назад. 19 июня 1980 года в издании «The Hollywood Reporter» объявили о создании Marvel Productions. Эта компания должна была создавать телевизионный контент, специальные и пилотные программы, а также, что самое важное, мультфильмы для детей. В этой компании Стэн занимал пост креативного директора, не вникал в детали рабочего и творческого процесса, а занимался общим управлением и продажей проектов. Он должен был играть роль представителя и посла компании для масс-медиа, то есть ту самую роль, которую играл в качестве издателя Marvel но в данном случае продвигал продукты компании на телеэкраны. Чисто теоретически он должен был заниматься продвижением и на большой экран, но пока эта задача была вторичной, так как какие-то подвижки на телевидении уже происходили, следовательно, ящикам нужно было заниматься в первую очередь. Marvel Productions представляла собой более современную версию компании «Де Петти исполнительным продюсером которой являлся Дэвид Депати. Дэвид был совершенно не уверен в том, что зрители жаждут увидеть героев Марвел на экранах, о чем регулярно спорил со Стэном. В результате выхлоп Marvel Productions в 1980-х годах не имел никакого отношения к супергероям Марвел. Были выпущены такие мультсериалы, как малыши Мапеты, «Маппет-бэйбис», «Солдат Джо», настоящий американский герой Джи Joe: Джо, A Real American Hero, Трансформеры и мой маленький пони и друзья, My Little Pony and Friends. Именно они, а не сериалы о супергероях, стали самыми большими хитами компании в то десятилетие. Тем не менее, в начале десятилетия компания сделала три сериала про супергероев «Человек-паук», «Человек-паук и его удивительные друзья» и «Невероятный Халк». Халк получился не очень удачным и продержался всего один сезон, а два первых сериала вскоре объединили, и в истории комиксов они оба значатся под одним названием «Человек-паук» и «Его удивительные друзья». Каналу NBC этот сериал был интересен, однако когда Стэн попытался развить проект, то почувствовал, что над ним не хочет работать ни его собственная команда, ни сотрудники телеканала. NBC купили сериал, что, конечно, здорово, но они не понимали сути Человека-паука, того, что он по определению одиночка и окружили его кучей друзей, вспоминает продюсер Маргарет Лосьч, которая подружилась со Стэном в период, когда тот периодически приезжал в Лос-Анджелес в 1970-х годах. Общее понимание в Голливуде было таким, что комиксы плохо переносятся на широкий экран. Комиксы... Слишком серьезные, слишком многословные, слишком тяжелые, слишком вымученные и так далее. Чтобы Паучку было сподручнее, руководство NBC распорядилось дать ему в помощь двух персонажей Марвел. Это были «Человек-Лед» из «Людей X и специально созданная для привлечения женской аудитории героиня «Огненная звезда». В то время Стена раздражала вмешательство телеканала, Хотя в целом ему надо было бы быть благодарным за то, как все сложилось, потому что тогда он стал читать текст рассказчика в сериале «Человек-паук» и его удивительные друзья. Мысль о том, чтобы предложить Стэну стать голосом за кадром, пришла в голову одному из руководителей NBC Сэму Юингу, который любил комиксы в детстве. Для Юинга Стэн был не только героем детства, но и удивил его своим харизматичным тоном во время обсуждения сериала. Мы собирались проводить кастинг на роли рассказчика, и я сказал, а почему бы нам не взять Стэна Ли? ведь это его герои, его комиксы, давайте используем его в качестве рассказчика, вспоминает Юинг. Дэвид Дапати был против. Он считал, что это ужасная идея, у него сильнейший нью-йоркский акцент, его никто не поймет, и так далее. Но Юингу удалось переубедить Депати, и Стэн начитал закадровый текст. Раньше, во время выступлений, Стэн говорил серьезным и официальным тоном, но на этой записи он говорил своим естественным тоном с уличными нотками в голосе. Именно этот тон позднее полюбился поклонникам. В конце многих смысловых отрывков он часто восклицал «эксельсиор», что еще больше помогло сделать его речь уникальной и узнаваемой, Он принимал активное участие в написании текста для первого сезона сериала, но потом переключился на другие проекты, хотя продолжал писать закадровый голос для сериала. Это помогло укрепить его собственный бренд, потому что многие подростки, которые в 1980-х годах смотрели сериал «Человек-паук» и «Его удивительные друзья», а также другие мультфильмы, которые озвучивал Стэн, привыкли к его голосу. После этого Стэну было легко сделать следующий шаг и сыграть камео-роль во многих фильмах. Что-то в его жизни начало меняться в лучшую сторону. Однако в тот период Стен не был доволен проектами, которые компания делает для ТВ. Во время комиксной конвенции в июле 1984 года он говорил: те из вас, кто мог случайно увидеть Человека-паука, наверняка заметили, что в сериале есть персонаж Человек лед и «Девушка – огненная звезда». Тут я должен перед вами извиниться. Дело в том, что на телевидении существует своя специфика, которую я понял, когда был консультантом на съемках игрового сериала. Можно прийти на телеканал и предложить им купить сериал. Там ответят «Да, мы покупаем». Но это совершенно не значит, что сериал сделают так, как ты хочешь». Несмотря на то, что в том же самом выступлении Стэн похвалил Marvel Productions за адаптацию ролевой игры Dungeons and Dragons, в целом он достаточно негативно оценивал условия, в которые его ставили телеканалы. На вопрос одного из поклонников о том, почему существует такая большая разница между комиксами и сериалами, он ответил «Нам не разрешают делать так, как мы хотим». Больше всего на свете он хотел, чтобы по комиксам Марвел сняли игровой фильм и заявил аудитории, что компания была очень близка к тому, чтобы достичь договоренности с режиссером Робертом Земекисом и сценаристом Бобом Гейлом, создателями «Назад в будущее», о съемках картины о «Докторе Стрэндже» и фильма о «Капитане Америка», создателями копий «Царя Соломона», которые должны были вскоре выйти а также картины «Люди Икс» по сценарию Роя Томаса и Джерри Конвэя. Все перечисленные выше проекты так и не реализовались. Приблизительно в это время Маргарет Лостч заняла пост директора Marvel Productions. У нее были прекрасные отношения со Стеном, и она помогла компании достичь новых высот с несупергеройскими сериалами, которые я перечислил ранее. При этом Лостч смогла лично убедиться в том, как мало уважения к Стену и комиксам было со стороны руководства телеканалов. Где-то в середине 1980-х годов Стэн вошел в ее офис, держа в руках видеокассету. «Мэгги, смотри, это наш будущий хит», — вспоминала она. Стэн дал ей кассету, которую она посмотрела. На ней был записан японский сериал про одетых в трико героев, сражающихся с инопланетными существами. Я пришла в его кабинет и сказала, «Стэн, на кассете довольно занятный материал, но там все по-японски». И он ответил, «Ну и что из этого?» Я сказала, «В принципе, ничего. Интересно, и герои сумасшедшие». Он говорит, Мэггин, нам нужно разработать что-то подобное. Это будет потрясающий материал». Они сняли ролик с японским материалом, совмещенным с героями Marvel, для того, чтобы сделать презентацию для трех крупнейших телеканалов. Из затеи ничего не вышло. Одна из руководительниц отвела меня в сторону, чтобы ее не слышал Стэн, потому что я говорила, что все это его идея, и сказала, «Маргарет, ну как ты могла такое показать?» Продюсер сериала «Малыши Маппета», который получил Эмми, «Ну как ты могла показать мне такую гадость?» После той презентации Стэн и Лосч пошли зализывать раны в ресторан, где подавали его любимую еду, гамбургеры и молочные коктейли. Стэн обожал джанк несмотря на то, что Джоан пыталась пересадить его на более здоровую пищу. «Мы зализывали раны и были в очень подавленном состоянии, потому что нас смутила их отрицательная реакция», — вспоминает Лосч. И Стэн сказал, «Мэгги, мы не совершили никакой ошибки. Просто все это очень типичная ситуация. Вот с таким отношением мне приходится сталкиваться всю жизнь». Как выяснилось, другой продюсер увидел тот японский сериал, который назывался «Супер Сентай», и спустя много лет сделал его американскую адаптацию. Сериал получил название «Могучие рейнджеры», и стал одной из самых популярных детских передач 1990-х годов. К слову, об отвергнутых идеях, которые выстрелили гораздо позднее, Стэн также предлагал на телевидении человека-муравья. Он постоянно говорил, «Это человек, который является муравьем». «Муравьем, понимаешь?» — вспоминала со смехом лосьч. Несмотря на это, в 2015 году «Картина под таким названием заработает более половины миллиарда долларов, а ведь в 1980-х годах о ней никто и слышать не хотел. Я не понимаю, почему у них отсутствует воображение, я не понимаю, почему никто не воспринимает, что я им говорю», — вспоминает Лосч слова Стена и добавляет, что он стал циником. «Не то чтобы он стал чувствовать полную безнадежность, но у него было очень скептическое настроение из-за того, что мы постоянно наступали на одни и те же грабли», — говорит она. Стэн много раз поднимал вверх руки и произносил, «Не знаю, что нас ждет. Мне не очень нравится направление, в котором мы движемся». Стэн привык к тому, что его не ценят в сфере телевидения и кино, но всегда мог быть уверен в том, что его уважают за заслуги в мире комиксов. Однако после десяти лет, в течение которых он без особого успеха руководил Marvel, а также предшествующего десятилетия, когда он присваивал себе заслуги других людей, в СМИ постепенно начала появляться объективная информация о том, кем он был на самом деле. Первой ласточкой было напечатанное летом 1980 -го года в The Comics Journal письмо, написанное бывшим сотрудником Marvel, а также бывшим большим поклонником Стэна Стивом Гербером. В то время Гербер судился с Marvel за копирайт на созданного им для издательства персонажа «Утку Говарда». Стен многое сделал для того, чтобы 20 лет назад в индустрии комиксов появилось много талантливых людей», — писал он. «Но на протяжении тех же 20 лет Стэн в соответствии с политикой издательства отнимал у Джека Кирби, Стива Дитко и других креативщиков законные права на созданных ими героев. До этого очень немногим фанатам комиксов приходилось слышать такие обвинения против Стэна, и это был один из первых, но далеко не последний случай, когда будут звучать подобные обвинения. Наконец, и Кирби перестал жевать резину — не договаривать или высказываться туманно о своем сотрудничестве со Стэном. Король комиксов решил поддержать Гербера в борьбе против Марвел. Керби подарил Герберу персонажа «Утка-разрушитель» для того, чтобы финансово помочь ему с судебной тяжбой против Марвел. В интервью 1982 года Керби спросили про Гербера, и тот очень резко высказался в отношении Марвел, назвав комиксы издательства рекламой «Игрушек» а корпоративную структуру — организации, в которой могут победить только второсортные идеи. Потом Кирби заговорил о Стэне, и хотя он утверждал, что они прекрасно ладили, мы были друзьями, абсолютно недвусмысленно высказался по поводу авторства. «Бог ты мой, я придумал кучу персонажей», — заявил Кирби. «Я их всех нарисовал». «Да, не я писал список авторов, но я бы ни за что в жизни не назвал себя весельчаком Джеком. Я бы никогда не стал утверждать, что комиксы написал Ли». Керби даже заявил, что создал «Человека-паука», чего поклонники комиксов совершенно не ожидали. Спустя несколько месяцев Керби дал интервью Виллу Айснеру для журнала «The Spirit», который тот издавал. В разговоре Керби не темнил, и вот как высказался по поводу супергероев Марвел. Мне пришлось создать всю линейку. У меня было ощущение, что никто другой в компании не был в состоянии это сделать. И сделал я это при помощи Стенли. Ли. Херби высказался также о методе Марвел и заявил, что сам придумывал сюжеты. Стенли не разрешал мне писать в облачках и не разрешал писать диалоги, но я прописывал всю историю, весь текст под картинками», — говорил он о своих заметках на полях. Я никогда не объяснял ему историю, я писал ее под картинками, то есть когда рисунки попадали к нему в руки, вся история уже была в них прописана. Стэн не знал этой истории, и ему было все равно, потому что он был слишком занят своей редакторской работой. Сложно переоценить значение этих слов для тех, кто серьезно относился к комиксам. До того, чтобы понять, что Стэн не был основной движущей силой творческого процесса, Нужно было очень глубоко копать и многое додумывать. Но теперь второй, находившийся в комнате, очень уважаемый в мире комиксов человек, открытым текстом заявлял, что тот не имел никакого отношения к финальному продукту на странице. У Керби была прекрасная репутация, ему верили, во многом благодаря культу личности, который создал вокруг его имени Стен. Поэтому люди внимательно прислушивались к его словам, Во многом негативное отношение Керби к Марвел объяснялось тем, что он вел долгую тяжбу с издательством, пытаясь вернуть оригиналы своих рисунков, которых за годы работы в Марвел скопилось довольно много. Кирби не был бедным, но при этом уж точно не богатым, а состояние его здоровья было не лучшим, и оригиналы рисунков ему были нужны для того, чтобы обеспечить безбедную старость. Издательство отказывалось возвращать оригиналы работ. Другие художники уже получали назад свои оригиналы, но Марвел опасались, что Керби сможет с их помощью добиться признания своего копирайта на супергероев. Вполне вероятно, что издательство держало оригиналы рисунков у себя в качестве инструмента давления на художника, чтобы заставить его отказаться от претензий на копирайт супергероев. Говорят, что в 1984 году Марвел предлагали Керби соглашение на четырех страницах, по условию которого он отказывался от претензий на копирайт супергероев в обмен на получение оригиналов своих старых работ. Однако тогдашний главный редактор Джим Шутер утверждает, что Керби предоставили стандартный договор на отчуждение прав, а он потребовал другой, по которому Керби должен получить права на героев. Как бы там ни было, никаких документов не подписали, Следовательно, противостояние Керби и Марвел продолжалось. «Я бы не стал сотрудничать с нацистами», — так предположительно сказал художник. «И с ними тоже не собираюсь сотрудничать». В 1985 году он сказал в одном из интервью, «Я всегда писал свои собственные истории, какими бы они ни были. Никто никогда за меня не писал истории. Я сам создавал своих персонажей». Я всегда так делал. В этом для меня и заключался смысл комикса. В тот год в журнале Variety была реклама, в которой написали о том, что будет снята кинокартина по мотивам комиксов «Капитан Америка». С этой картиной тянули очень долго, и вышла она в США только на кабельном телевидении и кассетах. В статье было сказано, что картина основана на герое, созданном Стэном Ли для Marvel Comics. Кербервал и Металл. А его адвокаты потребовали от Марвел, чтобы компания изменила текст этого предложения. В это же время Керби начал активно говорить в СМИ о том, что пытается вернуть оригиналы своих работ. В интервью ряду изданий главным образом The Comics Journal он утверждал, что Марвел игнорирует его, а журналисты обвиняли Стэна в том, что он бездействует и не помогает коллеге, которому не желают компенсировать его старания. Им насрать говорил Кирби в интервью за Comics Journal». «Я чувствую, что сильно помог, когда был нужен, а сейчас с их стороны вижу сплошную неблагодарность. Очень поганая история». И что же мог Стэн сказать по поводу этой ситуации? Чаще всего он был полон высокомерия. «Мне кажется, что Джек просто не в своем уме», заявлял он в интервью. Джек сидел дома и рисовал истории про монстров, а потом в один прекрасный день я ему позвонил и предложил сделать фантастическую четверку. Мне кажется, что Джек... Даже не знаю, что сказать. Не хочу говорить про него плохого. Мне кажется, что он начинает воображать себе то, чего не было. В другом интервью Стэна спросили, как он может объяснить слова Кирби о том, кто придумал супергероев. «Нет, я не знаю, о чем это он». «Я последнее время не очень понимаю, что говорит Джек. Когда я слышу, что он говорит, мне кажется, что я слышу слова изрядно расстроенного человека, которого мне очень жаль. Не знаю, какие у него там проблемы». Такие комментарии еще больше раздражали Кирби. В одном из интервью он сравнил стена с героем романа Бада Шульберга «Что движет Сэмми» — обманщиком Сэмми Гликом. «Роман вот makes Бада Шульберга вышел в 1941 году. Произведение написано на основе жизни его собственного отца, ставшего одним из богатейших киномагнатов времен раннего Голливуда. История из грязи в князе путем обмана и предательства. Позднее роман ставили в виде мюзикла, и он шел на Бродвее. На вопрос о том, будет ли он когда-либо еще работать со Стеном, тот убежденно ответил. Нет, однозначно нет. Этого никогда не произойдет. Больше с СС я не буду работать. Потом Керби объяснил, что именно он имеет в виду. Он вспомнил случай, когда во время войны общался с попавшими в плен членами СС. С ними невозможно разговаривать. Я пытался до них достучаться. Я говорил, эй, ребята, вы же на самом деле не верите во всю эту фигню. А они отвечали, нет, верим. И они верили очень даже сильно. Им очень хорошо промыли мозги. И Стэнли в этом смысле точно такой же. Он во что-то верит, и его не переубедить. От этого он в чем то выигрывает, но мне кажется, что в чем то и проигрывает. На самом деле Стэн пока больше проигрывал. Во время пресс-конференции он рассказывал о массе проектов игровых фильмов, которые вот-вот начнут снимать о том, что известный по картинам Рокки Карл Уэзерс будет играть Люка Киджа, о планах снять телесериал «Сорви голова», сценарий для которого напишет обладатель Оскара Стерлинг Силифант, о том, что в картине про доктора Стрэнджа будет играть Том Селлик, о фильмах «Люди Икс», «Человек-факел» или ленте о Человеке-пауке, которую снимет Роджер Корман о том, что Анджела боуи сыграет главную роль в Черной вдове и так далее и тому подобное список проектов был бесконечным и постоянно пополнялся однако в реальности фильмы не материализовались в архивах стана есть папка с написанными им синопсисами кино и тв-фильмов основанных на таких супергероях марвел как ник фьюри нэмор и доктор дум из этих синопсисов ничего не вышло Кроме этого, Стэн пытался продвинуть и ряд других, не связанных с Марвел-проектов. Например, он написал синопсис кинофильма «Десятиборье-2020», картина о будущем, в котором много насилия, а смерть слишком неизбежна для тех, кто много десятилетий до этого любил спорт. Такие виды спорта, как футбол, хоккей, бокс и баскетбол, стали для 2020 года несуразно легкими и жалкими. Но есть один вид, который совсем не жалкий — «десятиборье-2020». В этом виде спорта у участников только одна цель — убить всех остальных. Игры заканчиваются тогда, когда остается один победитель, а все остальные мертвы. Победителя провозглашают величайшим героем. Больше никаких правил нет. Если вам кажется, что суть картины очень похожа на идею вышедшего в 1975 году фильма «Смертельные гонки 2000», то знаете, что вы далеко не единственный. Никто не клюнул на это предложение стены Кроме этого, с противоположной стороны спектра, так сказать, Стэн предлагал ряд детских книг «Ползучие твари», «Крипис», «Шапочки», «Бини» и «Комар Норман», «Норман Над» о компании веселых и добрых насекомых. Покупателей на эти проекты тоже не нашлось. Большинство получившихся в те годы мультимедийных проектов оказалось по большей части пустышками. Стэн громогласно рекламировал фильм 1986 года про более-менее известного, нарисованного Гербером персонажа утку Говарда, но как только картина провалилась в прокате, он начал публично над ней смеяться. В ноябре 1986 года Кейденс продала Marvel Production дистрибьюторской и мультимедийной компании New World Pictures, но даже после того, как работодателем Стэна стала фирма, занимающаяся кино, это не помогло ему добиться успеха в Голливуде. Судя по всему, в тот период радость от жизни Стэн получал от активного социального и дружеского общения. Семья Ли жила сначала в Беверли-Хиллз, а потом в районе улиц с птичьими названиями на голливудских холмах. берд Стритс — улицы с птичьими названиями. Эксклюзивный район в голливудских холмах с большим количеством улиц, названных в честь птиц, например, Орел Уэй и Волгин Проезд. С той стороны холмов открывается вид на Даунтаун и дальше на океан, которого, правда, не видно из-за смога и большого расстояния. Стэн и Джоан часто устраивали у себя дома вечеринки, а также ходили на мероприятия, которые устраивали другие. Стэн ухмылялся и декламировал ирландские лимерики, а пьяная Джоан пела старые шлягеры. Лин Рот раньше работала на ТВ, была одним из соседей семьи Ли и в начале 1980-х часто бывала на вечеринках, которые они устраивали. В моей памяти осталась следующая картина — Джоан с бокалом в руке и все громко смеются, вспоминает Лин. Джоан пила Мартини и постоянно повторяла ⁇ Ах, дорогой, с ними было очень весело ⁇ Они были влюблены друг в друга и с ними было хорошо. Вот какие воспоминания остались у меня о тех временах. Социальная жизнь Стена и Джоан, по воспоминаниям род, состояла из ужинов и вечеринок. Они шутили, смеялись, болтали о политике. Мне кажется, что они испытывали непреодолимое желание веселиться, и то, как они это делали, было заразительным. Жена Рона Фридмана Вэлери, которая, как и Джоан, была англичанкой, вспоминает свое общение с Джоан так. Мы приходили к ним на ужин, они сильно напивались, я не пью, и это ее сильно раздражало она пела умопомрачительные песни и рассказывала запредельные шутки и смешные истории. «Мне кажется, что она хотела заставить меня начать пить и разделить с ней веселье», — вспоминает Валерий с улыбкой. Джоан была просто огонь. В 1987 году у нее вышел эротический роман «Замок удовольствия» «The Pleasure Palace», который, согласно информации от близких супругам людей, Стэн написал сам, или нанял гострайтера для того, чтобы таким образом выразить свою любовь и преданность Джоан. Продюсер Сони Фокс тоже часто присутствовал на вечеринках, которые давали Стэн и Джоан. Фокс говорит, что Стэн был очень щедрым. Фокс вспоминает, что когда ему исполнилось 70 лет, Стэн не смог прийти на юбилей, но прислал ему 70 подписанных комиксов. «Вот это было типичным поведением Стэна», — говорит Фокс. Он не мог просто сообщить мне, что не может появиться на торжестве, Стэн должен был все сделать красиво и ярко, и он знал, что меня развеселит. В архивах сохранилось много катушек кинопленки, на которой мы можем наблюдать идиллическую картину. Бывший сценарист комиксов со своей харизматичной женой отдыхают на веранде своего дома с видом на Лос-Анджелес в окружении смеющихся и радостных друзей. Судя по этим кинокадрам, на дружеских вечеринках не присутствовала Джейси, у которой был свой собственный круг общения. Джейси жила в купленном отцом доме на Роузвуд-авеню, неподалеку от места проживания супругов Ли. Джейси имела нескольких собак, рисовала картины и делала из дерева арт-объекты, часто распятия. Свои картины она называла новостные полотна. Это были большие холсты с абстрактными изображениями и текстами из новостей. Она устраивала вечеринки, на которых курили много травы. Голливудский фотограф Гэри Лэнгдон познакомился с Джей Си, и ее творчество произвело на него сильное впечатление. Она была очень достойным художником, творцом и человеком, занимавшимся ассамбляжем. С ней было весело, мы курили траву и выпивали, Она жила простой и очень богемной жизнью. Новостные полотна Джейси очень понравились Лэнгдону, и несколько работ он даже повесил в своей фотостудии. Я сказал ей: «Джейси, послушай, эти штуки стоят больших денег». Рассказывает он. Но она не хотела их продавать, не желала с ними расставаться. Джейси хотела их только показывать. Фотограф вспоминает историю о том, как она продала одну из своих работ приблизительно за 50 тысяч долларов, но тут же об этом пожалела. Она очень расстроилась, словно отдала своего ребенка, и тут же захотела, чтобы его вернули. Говорят, что JC заплатила покупателю, чтобы вернуть эту работу. Судя по кинохронике, Джей достаточно регулярно и мило общалась с родителями во время семейных вечеринок и встреч, В архиве есть кадры, на которых Стэн снимает свою стоящую около бассейна дочь, рассказывающую запутанную историю о том, как она пыталась купить юэбин. Мункейк. Китайская выпечка, иногда называется также лунные пряники. Обычно юабины бывают круглыми, как полная луна, гораздо реже квадратными. Внутри начинка пасты из сладких бобов. Иногда в начинку добавляют желтки из соленых яиц. В конце концов, Стэн прерывает ее рассказ словами «Пожелай всем спокойной ночи, дорогая». На катушке с пленкой, помеченное «Рождество 86», отснята семейная вечеринка. Джейси и Джоан поют рождественские песни. Кроме них и стоявшего за камерой Стэна на вечеринке был божественно красивый молодой человек Джейси по имени Дон. Вид у Дона испуганный, и его отношения с Джейси, очевидно, не были продолжительными. Джейси дарит отцу дорогой одеколон, и тот произносит «А я-то пользуюсь Old Spice за 3 доллара». Эта девочка потратила 8 миллионов долларов на одеколон, в котором я ничего не понимаю. Джоан получает весьма странный подарочный набор. Среди этих подарков крышка от Турны, большая статуя свиньи и часы в виде автомобиля Volkswagen Beetle. Джоан в восторге от всего того, что ей подарили. На всех роликах Джейси обращается к отцу со словами «папочка» или «живая легенда» и всегда сжиманно ведет себя на камеру. На этих видеокассетах мы можем также заметить, что отношения Джейси с родителями не такие прекрасные, как супругам ли, возможно, хотелось бы. На кассете, снятой во время торжества по поводу 65-летия Джоан, есть момент, где она говорит в камеру, сегодня, в день моего 65-летия, я очень недовольна своей дочерью. Джоан не уточняет, почему она недовольна Джейси, но выражение лица и тон голоса у нее очень серьезны. Трение и разногласия между Джейси и Стэном еще более очевидны. Он часто перебивает свою дочь, создается ощущение, что ему совершенно неинтересно, что она хочет сказать, и часто выговаривает ей за то, что она выпендривается и хвастается. На одной из кассет Джейси заявляет, «Папочка очень задумчивый, потому что мама кричала, а ему не нравится, когда мама кричит». В его жизни с мамой нет крика — Но когда дело касается меня, когда дело доходит до меня, она не заканчивает свою мысль, которая понятна и без слов. Судя по всему, камнем преткновения был недостаток таланта и успеха, которого добивалась Джейси. В конце одного сегмента Джейси говорит «Хорошо, я выключу камеру, но послушай мир, делай и думай все, что хочешь, потому что он мой отец, и я его самый большой поклонник, вне зависимости от того, что он говорит» потому что во мне его гены, и я все понимаю. Если у меня не складывается с деньгами, это еще не значит, что я ничего не понимаю». В одном из отрывков видео Джейси лежит на своем отце, который сидит на стуле. Между ними происходит следующий любопытный диалог. «Дорогая, ты пускаешь вещи на самотек», — говорит дочери Стэн. «Мне надо помогать», — отвечает она. Он наклоняется к Джейси. Я такой же, я тоже пускаю вещи на самотек, но это и есть часть величия существования. Она в ответ подавленно бормочет. Но я не великая. Лэнгдон говорит, что плохие и постоянно ухудшающиеся отношения Стена с дочерью частично объяснялись вот чем. Я спросил ее, Джейси, а что твой отец думает по поводу твоего творчества? Она ответила он всегда из-за него расстраивается. Мне кажется, что ему хотелось, чтобы она была лучше, как Сальвадор Дали или какой-нибудь другой очень креативный художник. У меня такое чувство, что она всегда хотела добиться признания своего отца. Хотела, чтобы он считал ее достойным творцом и поддерживал ее творчество. Однако Стэн воспринимал себя как единственный фактор защиты Джейси от нищеты — Они очень переживали по поводу Джейси, вспоминает в свою очередь Лосч. Стэн всегда стремился помочь своей дочери и сделать так, чтобы она была счастливой, но это было очень непросто. 7 мая 1989 года Стэн впервые появился на экране в камео роли. В тот вечер по каналу NBC показывали сиквел игровой картины Невероятный Халк под названием Суд над невероятным Халком, The в the Incredible Hulk. Режиссером картины выступил Билл Бигсби, а Стэн сыграл немую роль одного из присяжных суда. В то время как Халк громил зал суда, Стэн сидел с выражением недовольства и ужаса на лице. Если говорить о камео-ролях, то Кирби появился в кино на десять лет раньше, он сыграл роль полицейского художника, зарисовывающего место преступления. Стэн ничего не произносил в сцене, в которой снялся, но факт появления на экране очень порадовал 66-летнего бывшего креативщика индустрии комиксов. Спустя несколько месяцев он появился в качестве самого себя в сериале «Малыши Маппеты», а в 1990 году в комедийном триллере Ларри Коэна «Скорая помощь». В картине рассказывается о работающем в сфере комиксов художнике, которого играет Эрик Робертс, пытающимся разгадать заговор, связанный с таинственной машиной скорой помощи. Стэн исполнял роль начальника Робертса. Коэн и продюсер картины Роберт Кац были большими поклонниками Марвел. Раньше обсуждали со Стэном самые разные проекты, которые не смогли реализоваться. Коэн позвонил Стэну и пригласил его на съемки. Стэн согласился и приехал без антуража. «Как выяснилось, члены съемочной группы и актеры понятия не имели, кто он такой. Большинство из них не знали, кто он», — вспоминает Кац. Кроме этого, по просьбе своего ассистента Шона Айронса, знакомого с режиссером картины Блэром Мерфи, Стэн сыграл еще одну камео-роль профессора в малобюджетном триллере про вампиров «Яремное вино. Вампирская Одиссея». Джагулар Вайн, A Vampire Odyssey. Он был просто супер, вспоминает Мёрфи, Очень смешным. Он пришел и заявил ⁇ Я-ли, снимающийся за один дубль ⁇ Именно так все и произошло. Мы подобрали для него фразу, которую он произнес с большим энтузиазмом, на чем его вклад в картину закончился. Хотя лично Стен и получал удовольствие от эпизодических ролей, Успехи Марвел в киноиндустрии были минимальными. Финансист Рон Перельман в 1989 году купил владевшую Марвел компанию New World, после чего дела с комиксами пошли гораздо лучше, что, правда, нисколько не изменило положение вещей с кинопроектами. Сняли фильм Каратель с Дольфом Лундгреном в главной роли. Персонажа «Каратель» в 1970-е годы придумали Джерри Конвей и Джон Рамита старший а Стэн дал ему имя. Сюжет картины был далек от сюжета комикса, и в Штатах практически сразу после премьеры фильм сняли с проката и выпустили на кассетах. Точно такая же судьба постигла картину про Капитана Америка, главную роль в которой исполнял, представьте себе, сын писателя Джерома Дэвида Селлинджера Мэтт. Со времен переезда Стена в Голливуд репутация Марвел только ухудшилась. Тем не менее, кое-что постепенно менялось, и за это время появился один известный режиссер, который чуть было не сделал хорошую игровую картину по мотивам сюжетов Марвел. Стен связался с режиссером Джеймсом Кэмероном, снявшим такие ленты, как Терминатор и Чужие. Они встретились и обсудили возможность того, что Кэмерон вместе со своей женой и продюсером Кэтрин Бигелоу снимут людей X. На встречу с режиссером Стэн привел сценариста этой серии комиксов Криса Клермонта. Клермонт вспоминает, что они были близки к достижению соглашения, но Ли совершила ошибку. Стэн сказал ⁇ Я слышал, что тебе нравится Человек-паук ⁇ Кэмерон тут же взвился. И Стэн с Кэмероном моментально начали обсуждать картину Пара паучка, начасто забыв фильм о веселых мутантах. Кэмерон заявил, «Я напишу сценарий, буду режиссером и найду лучших актеров Голливуда». Все находившиеся в комнате с ужасом наблюдали, как разговор все дальше уходит от Людей Икс. Хоть Стэн и рассказывал с удовольствием в последующие годы об участии Кэмерона в разработке картины о Человеке-пауке, и Стэн сблизился с режиссером настолько, что тот присутствовал на одной из рождественских вечеринок в Доме Ли, Права на фильм о «Паучке» оказалось получить гораздо сложнее, чем на «Людей Икс», поэтому Кэмерон в конечном счете отказался от этого проекта. Перельман начал распродавать части нью World, после чего Стэн засуетился и стал издавать на VHS документальный сериал «Великие создатели комиксов» The Comic Book Grades, которым владел лично. Сериал представлял собой интервью с авторами, работающими в сфере создания комиксов, а также показывал, как художники рисуют персонажей с подробными комментариями Стена. Надо сказать, что по сравнению с неудачным ток-шоу 1968 года, подача Стена стала более грамотной. Он говорил интересно, с шутками, был энергичным и держался уверенно. Наблюдался сильный контраст между уверенностью и выразительностью поведения и разговора Стэна по сравнению со сдержанностью и блеклостью выступлений его коллег по цеху, присутствовавших на передаче, многие из которых были гораздо более известными, чем он сам в сфере комиксов. Необходимо подчеркнуть, что Стэн действительно обладал харизмой, которая помогла ему стать лицом всей индустрии комиксов. Тем не менее, в ходе программы было несколько моментов, во время которых внимательный зритель мог обратить внимание на некоторые недочеты ведущего. В одном из сегментов программы его гостем был ветеран издательства «Таймли» и журнала Мэт Харви Курцман, который не самым лучшим образом относился к Стэну. Стэн предложил Харви перейти к Пюпитру, и Курцман с ноткой отчаяния в голосе произнес, «Как в старые добрые времена» после чего Стэн радостно воскликнул. «Да, как в старые добрые. Ты работаешь, а я получаю авторство». Курцман не рассмеялся и даже не улыбнулся. В тот период Стэн отчаянно пытался получить авторство и добиться признания в области, в которой Marvel Productions добивалась определенных успехов, а именно в создании детских мультфильмов. К началу 1990-х годов «Все успешные мультфильмы Marvel были сняты про персонажей, не являвшихся супергероями данного издательства. Нужно понимать, что в то время права на комиксы нельзя было никому просто отдать», вспоминает работавший тогда с Marvel Productions сценарист мультфильмов Джо Сэмпер: «Ни Голливуд, ни телевидение, ни сегмент субботних утренних мультфильмов эти продукты не интересовали». Следовательно, никому не было особого дела до Стена. Ситуация изменилась к лучшему, когда в 1990 году Лосч перешла из Marvel на руководящую позицию в Fox Kids, являвшуюся частью сети Fox, и решила развивать сотрудничество с бывшими коллегами. При поддержке нового начальника отдела Marvel Productions Рика Ангара и руководителя компании по производству игрушек Avi Arada его фирма Toy Beats подписала крупный контракт с Marvel, Лосч удалось получить одобрение на съемки анимационного сериала по мотивам Людей X. Во время работы над этим проектом вклад Стэна, переставшего активно писать комиксы в начале 1970-х годов, оказался нулевым. Когда сценаристы сериала Рик Хоберг и Эрик Левальд встретились с ним для обсуждения идей, «Мы поняли, что он не знает героев, которых мы с ним обсуждали для этой программы», — говорил позднее Хоберг. «Когда сериал вышел на стадию разработки, Стэн попытался запрыгнуть в последний вагон и поучаствовать в общей работе, но ничего путного из этого не получилось. Он мало говорил во время общих обсуждений», — вспоминает Арат. «Кивал, когда ему что-то нравилось» и качал головой из стороны в сторону, когда у него были сомнения. Тем не менее, Стен попытался стать одной из звезд сериала. Он хотел выступить в роли рассказчика, голоса за кадром, а также зачитать вступление к сериалу, превратив его в продукт «Люди X Стэна Ли», — вспоминал Левальд. Хоберг сказал, «К счастью, из этой затеи ничего не вышло». Мне кажется, что в тот момент он вообще не очень понимал, о чем мы говорили. Вскоре на канале Fox Kids начали готовить сценарий мультфильма о Человеке-пауке. Арат хотел, чтобы Стена задействовали в этом проекте, поскольку Паучок являлся одним из главных творений Ли, однако тот не особо рвался в бой. В то время Стена не особо интересовала анимация, вспоминает Сэмпер. Он предоставил некоторые письменные и устные комментарии к сценарию первых 13 эпизодов, однако его материал сложно назвать выдающимся. Сэмпер вспоминает, как однажды к нему подошел Стан и сказал, «Нам надо сделать дневник Человека-паука. Начинаться он должен фразой «Я никогда не забуду тот день, когда сражался с Зеленым Гоблином». Сэмпера расстроили слова кумира детства. Проблема в том, что мы знаем, что он жив и здоров, следовательно, нет никакого саспенса или состояния тревожного ожидания. Стэн успешно участвовал в работе над транслировавшимся два сезона анимационным сериалом Action час Marvel, за Marvel Action Hour, рассказывавшим о разных героях издательства. Первый сезон был написан приятелем Стена и участником многих неудавшихся кинопроектов Marvel. Роном Фридманом. По просьбе Фридмана стены сделали рассказчиком, который появлялся в кадре перед отдельными эпизодами. «Я хотел, чтобы он делал вступление перед каждым эпизодом, потому что в каждом из них было много героев, и детям было сложно разобраться в истории каждого из этих персонажей. Поэтому я хотел, чтобы в сериал ввели какую-то общую объединяющую силу, и этой силой стал Стен, говорит Фридман. Именно в качестве такой силы Стен воспринимало руководство Марвел, в 1994 году предложившее ему пожизненный контракт, по которому роль Ли сводилась главным образом к участиям в акциях по продвижению продуктов и раздаче интервью, чем он и до этого активно занимался. По словам киноагента Марвел Дона Копалофа, одна из главных проблем, с которой столкнулся в Голливуде Стен, заключалось в следующем. Он был словно Лорел и Харди без Лорела. Лорел и Харди были комедийным дуэтом в раннюю классическую голливудскую эпоху американского кино. Дуэт состоял из англичанина Стена Лорела 1890-1965 и американца Оливера Харди 1892-1957. Стэн был лицом узнаваемым, но рядом с ним не хватало второго человека, который в свое время являлся локомотивом и движущей силой успеха издательства, а именно Кирби, достигшего с Марвел определенной договоренности, согласно которой ему вернулись сотни листов оригиналов его работ и при этом не заставили отказаться от своего авторства в пользу издательства. Однако довольно большое количество оригиналов бесследно исчезло. Ходили слухи о том, что Стен их припрятал для себя. При этом издательство публично не говорило об авторстве Кирби. За исключением нескольких фраз в интервью, Стэн не комментировал тяжбу между Кирби и Марвел и ее результаты, и уж точно не защищал человека, без которого он, скорее всего, никогда бы не стал легендой мира комиксов. Мне кажется, что Стэн мог бы сделать для Кирби гораздо больше, утверждает бывший главный редактор «Марвел Шутер». То же самое можно было бы сказать и про Дитко и некоторых других. Он не хотел ставить себя в потенциально опасную ситуацию. Стэн не хотел оказаться тем, кто был неправ. Он за них не боролся, а мог бы. Он был все-таки Стэном Ли и обладал гиперавторитетом. Он мог бы очень многое изменить. Но подобные действия не были в духе Стэна, Считает шутер. Он просто не был борцом. Мы точно не знаем, какое мнение о сцене было у Кирби после нескольких десятилетий конфликтов и того, что у него украли авторство супергероев. С одной стороны, Кирби мог очень резко высказаться по поводу этой ситуации в интервью, как, например, в разговоре с журналистом из The Comics Journal в 1989 году. Но с другой стороны, как утверждал его ассистент и друг Стив Шерман, высказанные в интервью злость и недовольство быстро исчезали. Как только интервью заканчивалось, Керби тут же забывал о том, что оно было, говорит Шерман. На него все это не очень сильно влияло. 6 февраля 1994 года Керби умер от сердечного приступа у себя дома. По поводу его последних встреч со Стеном существует противоречивая информация. В 1986 году на комиксной конвенции Кирби говорил с журналистом и сказал, что за день до этого обменялся со Стеном рукопожатием, но отношение к своему бывшему коллеге не изменил. «Я не понимаю, почему возникает эта борьба по поводу того, кто что сделал, ведь мы со Стеном знаем правду, больше не знает никто. Если только Стэн выйдет из того места, в котором прячется и расскажет всем, все будет отлично. Там нет ничего таинственного. Он знает это, и я это знаю. Но развязка никак не наступает. Люди не меняются, они не могут измениться. Иногда бывает слишком поздно. И человек продолжает быть таким, какой он есть. Люди остаются людьми. Я могу предсказать все, что сделает Стэн, «Я знаю, что не в состоянии его изменить. Он говорит одно, я говорю другое. Я могу тягаться с ним до судного дня, и это ничего не решит. Старые танцы продолжаются». Король и Стэн встречались во время комиксной конвенции в Сан-Диего в 1989 году. Очевидец той встречи вспоминает, они дружески поприветствовали друг друга, обнялись, и болтали, как старые друзья, которые давно не виделись. Шутер вспоминает случаи, произошедшие во время вечеринки Марвел, где присутствовали Стэн и Кирби. Дело было на закате жизни короля, которые очень даже хорошо ладили. Каждый приглашал другого в гости в свой дом. Стэн, как говорят, предложил вместе поработать, но до того, как Кирби успел ответить, его жена Рос прошипела «Прикуси язык». Стэн неоднократно рассказывал, что во время встречи с Керби в 1993 году на комиксной конвенции в Сан-Диего тот сказал ему, «Стэн, ты не должен себя ни в чем винить». Однако другой ассистент и биограф Керби Марк Эваньер наотрез отрицает, что это событие имело место. «Вся эта история о том, что произошло на конвенции, чистая выдумка», — говорит он. Они вежливо поговорили, но Джек никогда не менял своего мнения о том, что с ним обошлись неправильно. Эваньер говорит, что когда семья Кирби готовила его похороны, Стэн полностью обоснованно чувствовал, что на этих похоронах его никто не ждет. Эваньер уверил Стэна, что Рос не будет возражать против его присутствия. «В общем, Стэн приехал», — рассказывает мне Эваньер. Несколько присутствовавших там людей потом говорили мне, что они неоднократно высказывали ему свое недовольство. Насколько я помню, несколько человек потом сказали Стэну что-то вроде «И тебе не стыдно?». Как только служба закончилась, Стен вышел из церкви, Ваньер пошел за ним. Стэн сел в свой Volkswagen Rabbit с номерами Marvel CMX. Эваньер рассказывает, что спустя несколько дней он позвонил Стэну и говорил с ним о похоронах. Стэн сказал, «Ой, мне надо было остаться, но у меня было чувство, что мне там не рады». И я сказал, «Стэн, если ты хочешь проявить добрые чувства по отношению к семье Кирби, добейся того, чтобы Рос назначили пенсию. Для вашей компании это гроши, в любом случае ты не из своего кармана будешь платить». Он сказал, что подумает и ей дали пенсию. Не знаю, приложил ли к этому руку Стэн, но ей стали платить пенсию. последующие приблизительно 15 лет конфликт между Стэном и семьей Кирби немного утих, но как только этот конфликт отошел на второй план, у Ли начались весьма сложные отношения с другим человеком, которые имели самые серьезные последствия для всей его жизни. Позже Стэн клятвенно утверждал, что познакомился с Питером Полом в начале 1990-х годов, в период, когда тот работал с моделью Фабио, кандидатуру которого рассматривали на роль Тора в фильме, однако это утверждение не было правдивым. На самом деле они познакомились в 1989 году, когда Пол искал человека, который имел большое влияние на молодежь. В то время Пол возглавлял фонд «Американского духа», организацию якобы носившую филантропический характер, которую он за год до этого основал вместе с актером Джимми Стюартом. Джеймс Стюарт 1908-1997. Американский киноактер, лауреат премии Оскар 1941 за лучшую мужскую роль в картине ⁇ Филадельфийская история ⁇ Боевой летчик, ветеран Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. Бригадный генерал. Организация стремилась к тому, чтобы задействовать ведущих лиц шоу-бизнеса, их творческую жилку и ресурсы в целях нахождения креативных подходов для решения важнейших проблем, стоящих перед Америкой. Одной из целей организации, говорит Пол, было использование потенциала работников индустрии развлечений для помощи молодежи, находящейся в зоне риска. Следовательно, Полу был нужен человек, популярный в молодежной среде. До этого Пол работал в качестве советника и фиксера с Мухаммедом Али, который познакомил его с композитором и автором хита «The Greatest Love of All» Майклом Мессером, а тот, в свою очередь, представил его сцену. «The Greatest Love of All» — песня, исполненная Уитни Хьюстон, — Ее третий сингл, занявший первое место в американском хит-параде. Композиция изначально записана певцом Джорджем Бенсоном для биографического фильма 1977 года «Величайший» о жизни чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али. «В детстве я никогда не читал комиксы», — говорит Пол. «Я навел справки о Стэне и понял, что он идеально подходит для роли нужного мне человека», потому что имел авторитет среди подростков, которые плохо реагировали на то, что им говорят взрослые. Стену понравилась идея о том, что его сделают председателем организации, основанной Джимми Стюартом. Он был помешан на знаменитостях. Пол сделал Стэна председателем фонда. Основной задачей Стена было привлечение внимания к фонду молодежи, любившей комиксы Марвел. Также в качестве председателя во время торжественной церемонии в честь основания фонда он с большим опломбом вручил награду организации бывшему президенту Рональду Рейгану. «Все это привело к тому, что с 1989 по 2001 год мы с ним были очень близки», — говорит Пол. «Можно даже сказать, что они с Джоан меня чуть ли не усыновили. В какой-то момент казалось, что усыновление может стать реальностью. «На начальной стадии наших отношений он спросил меня, не хочу ли я пригласить на свидание его дочь», — говорит Пол со смехом. «Я один раз действительно пригласил ее на свидание, но потом сказал, что не хватит и всех денег мира, чтобы заставить меня продолжать с ней отношения». Несмотря на то, что многое из рассказанного Полом о своей жизни кажется очень уж странным, Существует достаточно доказательств того, что он находился в близких отношениях с семьей Ли. В архивах есть киноленты, снятые Полом, и на них мы видим Стэна, Джоан и Андре, жену Пола. «Вечер пятницы я чаще всего проводил с ними», — говорит Пол. «Обе пары начинали вечер с дринков на втором этаже дома Стэна и Джоан. Она выставляла закуски, и мы довольно много пили», — рассказывает Пол. Я говорю, что, наверное, много пила Джоан, так как по воспоминаниям многих Стэн не очень любил алкоголь. Он себе точно не отказывал, — отвечает со смешком Пол. Джоан очень часто его отчитывала, вела себя по отношению к нему очень плохо, говорила очень неприятные вещи, а Стэн лишь улыбался. Просто удивительно, как он позволял ей над собой издеваться». На кассете с пленкой, снятой в 1996 году, мы видим, как Джоан разглагольствует перед Стэном, Полом и его женой по поводу вопроса, о котором в то время было много споров, а именно использование разговорной версии языка Эбоникс. Эбоникс — американский вариант английского языка, в основном состоящий из уличного сленга и используемый чернокожей молодежью в 1990-е годы. Это составное слово, состоящее из Эбони, черное дерево, и Фоникс, наука о звуках. Джоан была против его использования в школах. Система образования не смогла научить детей черных правильно говорить, восклицает она. При этом Джоан признает, что в жаргоне чернокожих есть определенные позитивные моменты. Я готова признать, что в их речи есть ритм, заявляет она. Мы живем в сумасшедшем, безумном мире, но в разговоре черных есть ритм, уходящий корнями в гетто, в которых жили их бабушки. Стэн пытается включиться в разговор. И я о том же. Черные всегда говорили по-своему, но начинать изучать в школе Эбоникс... Джоан его перебивает. «Перестань быть Стэном Ли и послушай, что я говорю», но теряет мысль и замолкает тем не менее совершенно очевидно что они нежно любят друг друга и долго рассказывают о том что у них есть свой секретный язык из выдуманных слов например кичамонго и донга, которые они используют только при общении друг с другом в следующем сегменте кассетные записи мы видим ужин который сервирует тибетская кухарка стэн и пол соревнуются в том чтобы обозвать ее неприличными и матерными именами наподобие Иммахор, Фук-Ю и тому подобными. Потом Пол начинает рассказывать о своей дружбе с Мухаммедом Али, после чего Стэн говорит о своей переписке с менталистом Ури Геллером. Они шутят о том, что ребенка, который должен вскоре родиться у Пола, назовут Стэном Ли Полом. В какой-то момент разговора Стэн произносит, «Можно миллион лет быть знакомым с Питером», Но каждый раз, когда его видишь, постоянно узнавать у него что-то новое. Ты самый потрясающий человек на свете, честное слово. Нет никаких сомнений в том, что семья Ли и Пол с женой очень близки. А Джейси в разговорах упоминают редко. Пол утверждает, что Стэн и Джоан были крестными одной из его дочерей, и вечером после крещения все собрались на ужин в доме Джейси. В первую очередь, Джейси не переносила то, что мы женаты, говорит Пол. Ей это не нравилось. Ей также не нравилось, что у нас был ребенок, к которому ее родители очень трепетно относились. По его словам, Джейси наехала на Андреа так, что молодая мать ушла в слезах. Ее поведение их очень смутило. В результате они стали гораздо меньше общаться с Джейси, так утверждает Пол. Свободное от совместных ужинов время, они занимались поисками новых сфер деятельности и перспектив развития для Стэна и опосредованно для Пола. Стену нравились предложения Пола, и он никогда не упускал возможности познакомиться и пообщаться со знаменитостями, которых знал Пол. В начале 1990-х Пол был менеджером Фабио и помог превратить его из заурядной фотомодели в известного человека. Весной 1995 года Пол привел Стена на вечеринку в честь дня рождения Фабио, которая проходила в доме актрисы Вупи Голдберг. Пол наверняка рассчитывал на то, что Стэн завяжет новые контакты и попытается извлечь что-то полезное из новых связей. В архивах есть следующая видеозапись: сначала кадры веселой вечеринки. Потом в кадре появляется Стен, сидящий за столом в своем кабинете в офисе компании New World. Глядя в камеру, он говорит Приветик, Вупи! Был рад познакомиться с тобой на дне рождения Фабио. Возможно, ты помнишь, мы говорили с тобой о том, что я могу предложить тебе несколько вариантов ролей, в которых ты можешь сыграть супергероиню. Ты хотела получить суперсилу, и в связи с этим у меня есть к тебе три предложения. После этого Стэн описывает ей в общих чертах трех героинь, которых она бы могла сыграть в кино. Первая — Фемизон, официантка, которая выпивает коктейль, созданный эксцентричным ученым, и обретает суперсил. Второе предложение — некая целомудренная Джоунс, отец которой был инопланетянином, а мать — обычной земной женщины. Это особо обладает способностью быть настолько сексуально привлекательной, что покоряет сердца всех мужчин. О такой суперсили мечтала бы любая женщина, говорит Стэн. И, наконец, плохая девочка. Дочь женщины от сатаны, которая, по идее, должна вербовать и создавать для отца грешников, но противится его воле и с симпатией относится ко всем людям. Все эти проекты оказались мертвыми. Пол утверждает, что постоянно соединял Стена с разными людьми, представлял его Стивену Спилбергу, Рону Ховарду и другим. Пол также говорит, что неоднократно пытался освободить Стена от Марвел. В 1997-1998 годах я поднимал этот вопрос практически со всеми руководителями и главными продюсерами киностудий Бобом Дели из Warner Bros., Биллом Мекэникам Фокс, Майклом Айснером из Дисней. Никого из них не интересовали проекты со Стэном. Пол утверждает, что все считали, Стэн застрял где-то на задворках нью World и не делает ничего продуктивного и интересного. В большей или меньшей степени все было именно так. В 1995 году рынок комиксов в очередной раз провалился, и в «Марвел» царили разброд и шатание. На следующий год «Марвел» объявила о банкротстве по главе 11, после чего «Арат» вместе со своим партнером той Битц, Айком Перлмуттером, взяли на себя руководство компанией. Перлмуттер воспринимал Стенна как бесполезный анахронизм, а «Арат», хотя и уважал Лиза за все, что тот сделал, Понимал, что его присутствие в компании обусловлено только тем, что срок его договора с работодателем еще не истек. «В тот период Стэн находился в положении министра без портфеля», говорит Ширилл Роудс, в те смутные годы занимавший пост исполнительного вице-президента Марвел. «Иногда он присылал нам какие-то свои идеи, которые далеко не всегда оказывались удачными. Мне кажется, точнее, я чувствовал что ему было нечем заняться, и он выпал из творческого процесса. Шерл Роудс вспоминает один анекдотический случай, наглядно показывающий отношения Стэна с руководителями компаний. Непосредственно этот случай произошел в присутствии Стэна, Роудса, Арада и председателя Марвел Скотта Сассы. Стэн сказал, что разговаривал с актером Дэвидом Швиммером из сериала «Друзья», и предложил, чтобы Марвел сделал проект с его участием. Все присутствующие придерживались мнения о том, что у Швимера нет никакой харизмы и что тот просто смешон, — вспоминает Роудс. Стан сидел между Ави и Скоттом, которые после того, как было принято решение не привлекать актера, сделали хай-файв прямо над головой Стэна. Хай-файв, дай пять. Стэн периодически делал некоторые комиксные проекты Marvel. Один из них — история из двух частей про серебряного серфера, напечатанная в 1988-1989 годах и отрисованная французским художником Мёбиусом, считается культовой и по сей день. Жан Жеро, 1938-2012. Французский художник — Автор комиксов более известен под псевдонимом Мёбиус. Однако все остальные комиксные потуги Стэна оказались провальными. Он думал ввести нового испаноязычного супергероя. Он общался с моделью Джеки Таварес, чтобы привлечь испаноязычных читателей. Вместе с Джеки они придумали героиню «Ночную кошку» — певицу, которая стала борцом с преступностью. При этом характер и личность супергероини были полностью списаны с самой Таварыс. Был выпущен комикс, и Таварес даже записала музыкальный альбом на тему «Ночной кошки», но проект был провальным и быстро оказался выброшенным на свалку истории. Раз уж разговор зашел о свалке истории, можно вспомнить о том, что Стэн рассматривал идею создания мусорщика-супергероя из будущего по кличке «Опустошитель». В самом начале 1990-х годов редактор Marvel Том Де Фалько предложил воплотить эту идею. В то время Стив Дитко на основе фриланса несколько лет сотрудничал с Marvel, правда, он отказывался рисовать Человека-паука и Доктора Стрэнджа. И для работы над опустошителем Де Фалько попросил Джима Салликру создать креативную пару из Дитко и Стена. Последний моментально согласился. Джим Саликруп предполагал, что ему будет сложно убедить нелюдимого Дитко во время разговора, произошедшего между ними в офисе Марвел в Нью-Йорке. «Я сказал, Стэнли создает нового героя и хотел бы встретиться, чтобы предложить сотрудничество», вспоминает Джим Саликруп. «Я тут же представил себе, что над головой Стива появляется облако с мыслью, так и думал, что он ко мне снова приползет». Но он ничего подобного не сказал. Дитку ответил «Окей, когда мне с ним можно встретиться?». Они договорились о времени, и Стэн прилетел в Нью-Йорк на встречу с одним из самых знаменитых художников. Это было мероприятие, во время которого все стороны высказывали друг другу свое уважение. Стэн, возможно, чуть переборщил с Лестью. Было видно, что и Стив уважает собеседника, и ему интересна возможность сделать с ним проект», — говорит Салли Круп. Стэн рассказал, как представляет себе футуристического мусорщика, и Стив очень вежливо его выслушал, однако возникло одно противоречие. Стэн хотел, чтобы будущее было мрачным, а Дитко хотел сделать мир будущего позитивным и полным надежды. Стэн понял, что договориться не удастся, ему не хотелось терять время, и он стал немного нетерпеливым, предложив другой вариант», — говорит Джим. Он спросил Стива, «А почему бы нам не сделать графический роман про Человека-паука?» «Последнюю историю про Человека-паука только ты и я. Заработаем кучу денег. Будет здорово!» На что Стив ответил очень профессионально и вежливо, «Меня сейчас уже не волнует Человек-паук так, как волновал раньше. Я просто не могу это сделать». Они попрощались и разошлись, так ни о чем и не договорившись. Позже персонаж все же появился в сделанном по методу marvel комиксе «Опустошитель-2099» — «Ravage-2099». А художником и сценаристом выступил Пол Райан, но комикс оказался неудачным и Стан шел из проекта после выхода нескольких номеров. В середине 1990-х годов Стэн задумал выпустить новую линейку комиксов под названием Excelsior комикс», в которой фигурировали бы совершенно новые герои, и, соответственно, авторские права, без всякого сомнения, принадлежали бы Стэну. Комиксы должна была делать группа художников и сценаристов, а Стэн выступил бы в роли руководителя. «Я запускаю новую линейку комиксов Excelsior комикс», объявил он в одном из многочисленных онлайн-чатов эпохи начала интернета, которому дал интервью. Тогда интернет-ником Стена был Стэн». Его личная почта была combickeyman@aol.com. В том чате он также писал, что готов отказаться от всех принятых в Marvel стандартов работы, последовательности сюжета на протяжении многих номеров. Изображение супернасилия и продажа одинаковых комиксов с рядом коллекционных обложек. Обещаю, одна обложка для каждого отдельного комикса, читабельные истории, страшные злодеи, настоящие герои, масса экшена, и будем надеяться, что вы сможете все понять, предварительно не прочитав сотню прошлых номеров», — писал он. Для работы над проектом Стэн ангажировал популярного молодого сценариста Курта Бьюсика. Бьюсик был очень рад возможности поработать с легендарным Стэном Ли, но вскоре его постигло разочарование. «Он хотел, чтобы я сделал героя по имени Омега, персонажа, который, судя по всему, был сосланным на Землю ангелом, но Стэн никак не хотел это подтвердить и согласиться с этой постановкой», — вспоминает Бьюсик. У меня сложилось впечатление, которое тогда было не самым лестным, о том, что, хотя дело происходило приблизительно в 1995 году, сам стен в вопросах развития индустрии комиксов застрял где-то в 1986. -м. Авторы, задействованные в проекте Excelsior Comics, с самого начала чувствовали, что мероприятие обречено на провал. «Все, что мы делали, не казалось современным», — вспоминает Бьюсик. И кроме этого, не складывалось ощущение того, что все это похоже на бренд Стэна. Когда мы с коллегами общались без присутствия Стена, то все высказывали опасения о том, что продукт окажется старомодным. Но старомодным не в том смысле, в котором читатели понимают старомодность того, что делал Стэн в 1960-х годах. Тем не менее, никто не осмеливался вслух высказать эти соображения Стену. Бьюсик вспоминает, что когда он высказал свои опасения редактору Робу Токару, который был заместителем Стена на проекте, тот ответил: это линия Стена, он хочет сделать так, и мы не можем ему сказать, Послушай, Стен, ты не прав. Ни у кого из нас нет такого авторитета, и этот вопрос в состоянии решить только сам Стен. Постепенно работа над проектом стала угасать. «У меня было предчувствие, что эта линейка не будет успешной», — грустно говорит Бьюсик. «И когда ее окончательно закрыли, я вздохнул с облегчением». Неудивительно, что, когда в 1995 году вышел очередной номер журнала The Comics Journal, полностью посвященный карьере Стэна Ли в комиксах, в нем были статьи под такими названиями «Два лица Стэна Ли» и «Так кто же, наконец, был автором Марвел?» Предупреждение, ответом на этот вопрос по задумке автора статьи был не Стэнли. Впрочем, какие-то проблески надежды на успех в других областях, кроме комиксов, периодически появлялись. В середине 1990-х годов Стэн познакомился с предпринимателем в области хай-тек и сценаристом Ларри Шульцем, с которым они основали компанию Ли Шульц Продакшнс для работы с мультимедийными проектами. В американском агентстве по авторским правам есть 17 заявок от компании Шульц Продакшнс на продукты с такими названиями — кугуар. Пуму также называют кугуаром или горным львом. Ниндзямен, мен Алый ниндзя, Скарлетт-ниндзя, защитник, Виндикейтор, и не люди, анхьюманс. В архивах сохранилось предложение с теном серии под названием «Приманка», Декой, которая должна была представлять собой час эротического действа, которого никто еще никогда не видел на ТВ. В этом предложении есть достаточно моментов, из-за которых можно как минимум покраснеть. Сообразительная, наученная уличным опытом жизни офигенная тетка без предрассудков, которая знает, что она офигенная и желанная и которая готова использовать свое роскошное тело и женские чары для того, чтобы получить то, что хочет. Она использует яркую косметику, парики, искусственные акценты, театральный язык тела и жестов, сексуальные наряды, а также свой собственный уличный стиль боевых искусств для того, чтобы стать приманкой для работы в ультрасекретном государственном агентстве для выполнения невыполнимых заданий, находящихся вне компетенции и юрисдикции обычных органов борьбы с преступностью. Ни один из вышеназванных проектов компании Ли Шульц не был реализован. Более успешной оказалась следующая затея. Стэн продал издательству Байрон Прайс в серию под названием «Стэн Ли. Мир на разломе» «Стэн Ли world Это был несколько квазикомедийный рассказ о художнике Марвел, попадающим в разлом между мирами, а оттуда в мир, населенный супергероями. Несмотря на брендинг, все комиксы были написаны сценаристом Биллом Маккеем, его единственным опытом общения со Стеном был час, когда они вместе подписывали комиксы во время Сан-Диего Комик-Кон. Планировалось шесть комиксов, вышло всего три номера. Стэн сыграл камео роль самого себя с большим количеством реплик в картине «Тусовщики из супермаркета» режиссера Кевина Смита, известного по фильму «Клерки», но в прокате картина не пользовалась успехом. «Тусовщики из супермаркета» название фильма «Мэл также переводят как «Лоботрясы». Стэну периодически присуждали разные призы за его прошлые заслуги в работе с комиксами, и о нем сделали передачу из серии биографии на кабельном канале A&D Channel. Но он не хотел, чтобы его почитали за прошлые заслуги. Он стремился быть актуальным в настоящем времени. Летом 1998 года, во время реструктуризации компании Marvel после банкротства, контракт Стена аннулировали, Позднее Джейси подавала в суд на Марвел за то, что ее отца уволили, но по сути такая постановка вопроса была чистым словоблудием. Когда Стэн пришел к Перл Муттеру по поводу подписания нового контракта, то ему, как говорят, предложили контракт на два года с зарплатой 500 тысяч долларов в год, что было значительно меньше, чем он получал ранее. К тому же Стэн не получил никакой гарантии того, что по истечении этого срока ему предложат новый контракт. Этих денег было явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить аппетиты Джоан, Джейси, да и самого Стэна, который привык жить на широкую ногу. «Он буквально расплакался у меня на плече», — вспоминает Пол. Стэн сказал, «Что мне делать? Я не могу жить на 500 тысяч долларов в год, да еще и контракт всего на два года». «Понятия не имею, как поступить». Я посоветовал ему нанять адвоката, но он отказался. Стэн не хотел тратить деньги на адвоката. Он был не из тех, кто тратит на них деньги. У Стэна были очень твердые предубеждения против адвокатов. Но там, где он видел лишь кирпичную стену, Пол увидел новые возможности. Если Марвел отказывались от услуг Стэна, то тот мог заняться тем, что ему нравится. Стэн хотел быть суперзвездой. Если Марвел не смогли ему в этом помочь, то Пол, возможно, мог бы посодействовать. И у Пола появилась одна идея. Достаточно опасная и гораздо более авантюрная, чем они могли тогда предположить. Им предстояло изменить жизнь как Стена, так и Пола. В результате этой задумки Стэну было суждено подняться на небывалые высоты и пережить страшные падения, Такие, каких он не переживал за всю свою предыдущую жизнь. Стэн должен был превратиться в бренд.